Тихо и кротко, никому не попадаясь на глаза. Ни с Гликерии, ни с Невзорой Дуняшей не вступал в общение. Но вызнал, никаких чрезвычайных событий в жизни Гликерии не произошло. И смотрины дома на Покровке не отменили. В каликопункте дежурным знахарем сидел какой-то свежий хмырь, весь в жабьих бородавках.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 Предмет, как был положен, так и лежал в книжном шкафу в пустоте за томами Мопассана. Собраний сочинений Радлугин выкупил много, но ни сам он, ни его добропочтенная супруга рук к книжному шкафу давно не протягивали. К Мопассану же они и вовсе относились с осуждением. Теперь Шеврикука принялся уверять себя, что бросился к Родлугиным неспроста, а с некой, пусть и смутной мыслью о выгоде укрытия именно за Мапассановой спиной. Пусть, пусть наблюдают за квартирой Радлогиных. Вдруг и ему выйдет от этого польза. Пусть все эти марино-рощинские или сокольнические малины из прошлого, все эти небелунги, зигфриды с драконами и феями мирно почивают себе в шкафу. А потом поглядим.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 в воскресный день радлугин остановил во дворе шеврикуку и сказал скорее утвердительно нежели вопрошающе. вы ведь в нашем доме живете я нередко встречал вас ну вроде бы без всякой охоты вести разговор ответил шеврикука а мне кажется что вы в своем секторе активист говорить об этом не стоит будто намекая на нечто важное но тайное сказал шеврикука я понял «Я так и думал про вас, я не ошибся», — обрадовался Радлугин и добавил уже доверительным шепотом. «Вы, конечно, принимали участие в затмении». «В каком затмении?» — спросил Шеврикука. «В солнечном». «В каком именно солнечном?» «Ах, да», — сообразил нечто Радлугин. «В недавнем. В том, что в Мексике было полным, а у нас — частичным». «Видите ли, — начал Шеврикука многозначительно, — затмения, солнечные, лунные, наводнения, землетрясения, солнцестояние — мало ли в чем приходилось участвовать». «Понял, понял», — заторопился Радлугин. «Все, молчу». «Конечно, в нашем доме жильцов не меньше, чем в районном городе, и вы, наверное, обо мне не слышали. Я Радлугин». «А чего же?» — сказал Шеврикука. — Слышал? — Да, очень рад, да. Не все одинаково проявили себя во время затмения, — сказал Радлугин тоном государственного человека. Не мне вам объяснять. Целесообразно выяснить степень участия каждого из жильцов дома. На какой предмет? — не менее государственно поинтересовался Шеврикука. — Ну, — замялся Радлугин, — чтобы иметь общую картину. — Ну, это конечно одобрил Шеврикука. «Вот-вот», — удовлетворенно кивнул Радлугин, «будем распространять опросные листы. Не могли бы вы раздать их в вашем подъезде?» «Нет», — резко сказал Шеврикука, «не найдется времени, и не для меня это занятие». «Ага, понял. Но, может, хотя бы один лист потребуется вам для ознакомления?» «Один, возможно, потребуется».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 Похоже, Радлугин был намерен сделать серьезное заявление, но не отважился. «Говорите, говорите!» — разрешил Шеврикука. «Мне кажется, в нашем подъезде завелся бомж. Он какой-то странный, с большой головой и будто робот наверху, где кончается шахта лифта, там вроде чердака». «Вы туда поднимались?» «Нет», — сказал Радлугин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 И не мог отвязаться. А потребность в Шеврикуке у Радлугина открылась такая. Радлугин пребывал в растерянности, не зная, на кого ему теперь выходить, куда нести сведения. Старые структуры то ли и впрямь были поломаны и унижены, то ли, на манер града Китежа, опустились на дно озера Светлояр и до поры до времени обрастали там водорослями. Брошенным кутенком... Поскуливая, бродил Радлугин в одиночестве, и вдруг ему померещилось, что Шеврикука от новых структур. После сомнений, оглядок и изысканий Радлугин и надумал к нему прибиться. Шеврикука не стал его разочаровывать. Впрочем, и не позволил себе врать. Просто при разговорах с Радлугиным полномочия над ним витали и покачивали крыльями. А уж дело Радлугина было, пребывать в заблуждениях или нет. Тогда и посетила Шеврикуку мысль использовать перстокапсулу как дупло. Длительные разговоры во дворе дал понять Шеврикука. Вряд ли хороши для дела. А вот дупло... «Да-да», — согласился Радлугин, — «Дубровский, Маша, как же, помню, проходили в школе». Радлугин все же не удержался и успел сделать устное донесение.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 Радлугина, ты теперь не удручишь», — заметил Шеврикука. «А кого-то можешь и озадачить». «Разрешите походить в них хоть один день», — чуть ли не взмолился Персткапсула, будто Шеврикука желал лишить его последних в жизни утешений. «Ходи хоть в корягских торбасах и из шкур», — сказал Шеврикука. «Мне-то что?» «Да пусть ходит в жару в фетровых брюках», — подумал Шеврикука, —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 но от чего у него мерзнут ноги диана подумал шеврикука олицетворяла луну кто позволял себе затмевать диану это вы к чему насторожился перст капсула это я так сказал шеврикука ни к чему уже без дианы в иные времена сказал перст капсула луну заслоняла дикая охота вилдиякт когда она проносилась по небу, внизу выли собаки, и случались зимние бури. «Дикая охота!» — удивился Шеврикука. «Дикая охота! Дикая охота!» — вспоминал Шеврикука. «Где-то я читал о ней недавно, на одном из листочков Петра Арсеньевича. Дикая охота! Сон призраков и злых духов, небесные гончие псы —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 Перст-капсула уже несколько раз таинственно пробирался к ресторану «Звездный» на Цандера, имея целью секретной встречи с агентом Радлугиным. В одном из донесений Радлугин сообщил, что его стараниям провести всемирные новоостанкинские игры чинятся препятствия, и здесь несомненны происки. Он, Радлугин, выступил с идеей устроить игры хотя бы и на стадионе в парке, рядом с лыжной базой, отметил Шеврикука.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 Возможно, Радлугина вновь увлекли дела, связанные с затмениями, их участниками и их недоброжелателями, злонамеренными или заблудшими. О некоторых злыднях он ставил Шеврикуку в известность. Слова Радлугин выводил аккуратно, фразой не комкал, но последнее его донесение вышло взлохмаченно-нервным. Буянет, Четвертый этаж, пятнат подъезда!» Грозит объявить бойкот всемирным играм. Требует дать этажу гимн, флаг, талоны на сало. мародеры, Дебаты создавать. Не создавать партию др солнечного затмения. ПДСЗ десезистов зашли в тупик. Одинокая СТ-преподаватель Легостаева Нина Денисовна, самоназвание Дениза, забеременела. Утверждает, от Зевса. Наблюдатель. Не рано ли от Зевса-то? подумал Шеврикука. Впрочем, что Зевсу были медицинские сроки?